Глава третья. Договор о найме телохранителя подписали быстро. Правда, Креддок подозрительно косился на двоюродного племянника, но не возражал. Поставив свою подпись и выложив поверх бумаги мешочек с задатком, ведьма сказала. «Жду вас сегодня вечером в поместье Заэ, господин Арестит. Я соберу вещи» но понадобится ваша консультация по безопасности. Отправляемся завтра». «За час до заката вас устроит?» — уточнил здоровяк. «Вполне». Они расстались довольны друг другом, но не успела ведьма выйти из за предела поместья, как дядюшка накинулся на племянника. «Сделай милость. Объясни, почему ты согласился» пар поднял народича спокойный взгляд. Он никому никогда не рассказывал, что с ним произошло в аномалии. Три года — большой срок. Мужчины, угодившие в запретный мир, не только сражались, охотились и выживали. Они влюблялись. Министр ведь ехал не один. С ним была его семья. Жена, две дочери, сын. Дамы взяли с собой камеристок. Подругу, компаньонку и дуэнию. У мальчика была гувернантка. В общей сложности около дюжины женщин ехали в обозе. И не все из них вернулись в реальный мир. Ар полюбил гувернантку, молодую женщину из небогатой семьи. Она была довольно решительной особой, к тому же, росла в поместье, поэтому умела ловить рыбу, ставить силки штопать одежду и варить суп из дичи с травами и кореньями, собранными в лесу. Поначалу министр, конечно, не позволял женщинам увлекаться охотниками, но когда миновал месяц, за ним другой, а вырваться из ловушки не получалось, он махнул рукой и попросил лишь соблюдать внешние приличия. Путешественники пережили все стадии отчаяния. Потеряли друзей и близких, сносили одежду до неприличия, но все же вырвались из ловушки, изумив стражу перевала, на которую вышли. Вот только госпожа Гроу осталась там. За несколько недель до выхода она поранила руку, пустяк, на который никто не обратил внимания. Потом в рамку попала слизь рыбы приготовки, потом колючка растения. И вскоре девушка металась в бреду, долго и мучительно умирая от заражения крови. Арестит вернулся в мир живых, но его сердце осталось там. Семья приняла его таким — повзрослевшим, заматеревшим и молчаливым. Кроме него из аномалии вернулись еще трое — два кузена и дядюшка. Их жизнь в борьбе с тварями хаоса потрепала не меньше, но их сердца были дома, поэтому они вернулись более живыми. Арже считал себя мертвым Его подлечили, позволили вернуться к тренировкам и даже включили в книгу найма семьи Роже. Но все равно поглядывали с опаской. И тут эта ведьма, рыжая, решительная, буквально слышащее его. Откуда только взялась? Да еще с таким предложением? Астрид хмыкнул, с его возвращения прошло полгода, а женщины все еще обходили его по большой дуге. Сначала он закаменил в своем горе, потом начал понемногу смотреть вокруг, но его молчаливость, угрюмость и рост... Изрядно проредили толпу желающих свести близкое знакомство с бойцом семьи Раже. А это просто выложило свою проблему. Просто и честно. Как Амалия. Та ведь сама пришла к нему и предложила себя со словами «Если я умру, то умру счастливой». Иногда в кошмарах, которые он принес из той долины, Ар кричал, задавал ей вопрос. Ты была со мной счастлива, хоть чуть-чуть, и никогда не слышал ответа. Разве всё это можно было объяснить дяде? Я просто хочу выбраться за стены поместья, — ответил Арестит, после чего развернулся и пошел к себе собираться. Из дома семьи Роже Инет шла почти приплясывая. Надо же, как ей повезло. Такой мужчина согласился на помолвку. Ни хлюпик. Такого братья, дяди и племянники не сумеют запугать своими ведьмаческими шутками. Не тупой громила. Семья Роже внимательно относится к образованию и воспитанию. Есть у них, конечно, парни попроще. Но им не предлагают контракты телохранителей. Сразу в обозную охрану назначают. Главное, арестит роже выглядит правдоподобно. В такого действительно можно влюбиться. Но уговор дороже денег. Надо будет внести в контракт помолвки пункт, согласно которому невеста должна блюсти невинность до свадьбы. Меньше в голове глупостей будет. Поскольку времени не успело перевалить за полдень, ведьма сразу взялась за дело, уведомила матушку, что вечером к ней придет жених, чтобы подписать соглашение о помолвке, и отправила птичку застряпчем. Пока родительница недоверчиво задавала вопросы, откуда взялся жених, как зовут и почему такая спешка с помолвкой, Инит вытащила из кладовой свой любимый чемодан с пространственным карманом и принялась паковать вещи. «Дочь», — нахмурилась Делея зале — «забыла тебя предупредить. Дорога до поместья проходит через блуждающие аномалии». «Спасибо, что предупредила мамочка», — улыбнулась ведьма и переложила боевой пояс во внешнее отделение чемодана. Если пространственный карман вдруг станет недоступным, безоружной она не останется. Матушка покачала головой и ушла. Спорить со старшей дочерью смысла не видела. Упертая-то, вся в батюшку. К обеду явился стряпчий. Он отдал должное куропатком, сырному супу и легкому вину, а потом закрылся сынит в библиотеке. Ведьма не стала кружить вокруг да около. Сразу сказала, что ей нужен договор о помолвке, но с условием. Невеста хранит невинность, жених ее бережет. По деньгам и ресурсам все остаются при своих. Совместное имущество, если такое появится в период помолвки, отходит будущим детям. Подарки не возвращаются. Амулеты от магического воздействия и приворотов обязательны. Много повидавший на своем веку служитель закона шустро заполнял пункты под пункты в стандартном свитке, качая головой. «Вам что-то не нравится, господин Годжи?» — спросила Инит, наблюдая за работой стряпчиво. «Покажу вам по своему опыту, госпожа Зая, что вы еще не определились, нужен ли вам этот мужчина», — улыбнулся колдун, заставляя магии сдвинуться строчки. «Почему вы так решили?» — Удивилась Синит. «О, я составлял договор помолвки для вашей бабушки и матушки». Господин Годжи прищелкнул пальцами, что являлось для него выражением восторга. Поэтому вижу, что вы еще не определились. Если позволите вам немного подсказать. В общем, договор пополнился еще несколькими пунктами, которые, по словам опытного стряпчего, помогут расторгнуть помолвку без последствий для хрупкого душевного равновесия ведьм семьи Зая.